висевшую на спинке стула. Стражник издал глухой, но явно победный звук, схватил сутану и, подняв ее в вытянутой левой руке, спросил отца Жозефа, что это такое? — Сутана Святого Ордена, которому я принадлежу, — сказал отец Жозеф. — А почему тут голубой шнур? — продолжал допрос стражник. — Понятия не имею, — ответил отец Жозеф. Меж тем в комнату ворвались еще два стражника, и хозяин, извиняясь, объяснил отцу Жозефу, что в городе получено официальное известие, что бежал опасный преступник и будто бы бродит теперь по провинции Дуфине, переодевшись капуцином с голубым шнуром вместо пояса. На вопрос официальных властей, не поселился ли в его заведении человек, отвечающий этому описанию, он, владелец гостиницы, как верно подданный гражданин своего королевства, не мог умолчать, что некто похожий у него и в самом деле поселился пусть однако Святой Отец предъявит свои бумаги и все образуется. За надлежащее исполнение обязанностей гражданина Франции, нашей славной страны, никто не должен извиняться, сказал Отец Жозеф. Если кто заслуживает сейчас наказания, так это я, допустивший такую небрежность до некоторой степени извинительную моим ранениям. Я ведь до сих пор не избавился от дьявольского голубого шнура, которым осквернил святую одежду. Что до моих бумаг, сын мой, то сунь руку мне под мышку и достань то, что там спрятано. Хозяин протянул руку к изголовью отца Жозефа и вынул из-под подушки непромокаемый кесет из бычьего пузыря, перевязанный розовой ленточкой. Главный стражник вырвал кесет из рук хозяина с подозрительной гримасой человека, не привыкшего иметь дело с документами и подобной бумажной ерундой, и принялся разматывать ленточку толстыми неуклюжими пальцами. Но уже первая бумага, которую он извлёк из кесета, произвела действие. На его усатом лице появилось растерянное выражение, ибо это было письмо, удостоверенное личной печатью папы, на которой был изображен рыбарь в облике святого Петра. «Я забыл взять очки», — пробормотал он, протягивая письмо хозяину гостиницы. «Что это такое?» Хозяин вынужден был сначала откашляться и облизать губы, прежде чем набрался духу ответить. «Э, «Письмо, адресованное Ее Величеству королеве Франции». «Там есть еще послание папскому Мунцию в Париже», — сказал Капуцин. «Но это не представляет для вас интереса. Главное здесь мое дорожное предписание, заверенное кленом Государственного Совета и министром военных и иностранных дел, его милостью, епископом де Ришелье». «Вам достаточно?» «Простите, преподобный отец, простите, я и впрям понятия не имел, какой редкий гость вошел через ворота нашего города», — проговорил, чуть ли не переломившись пополам, главный стражник. «Кроме того, я уже сказал нашему храброму хозяину, ничего больше не могу добавить». «Ты мой!» — промолвил отец Жозеф.